Часть третья. Эпиграф Ибо нет ничего тайного, иначе как для того, чтобы обнаружиться, и ничего скрытого, кроме как для того, чтобы проявиться. Евангелие от Марка, глава 4, стих второй. Глава 50 Лив рассматривала белые звуконепроницаемые стены и маленькое зеркало. По своему опыту она знала, что за ним находится смотровая. Интересно, есть ли сейчас кто-нибудь за зеркалом? Девушка взглянула на свое отражение. Одежда испачкана в грязи, волосы прилипли к голове. лив пригладила челку. Сначала девушка думала, будто ее привели в комнату для допросов, только потому, что в других помещениях полицейского участка курить не разрешалось. Но теперь она уже не была в этом уверена. Глядя на собственное отражение в зеркале, Лив подумала, что, возможно, ее сочли сумасшедшей и держат здесь от греха подальше. Она и сама понимала абсурдность описанных ею событий, начиная от момента прибытия в аэропорт и заканчивая бегством после неудачной попытки ее похищения. Лиф уже казалось, что все это случилось не с ней, а с другим, чужим ей человеком. Ее неуверенность возросла, когда полицейский, записывавший показания, вышел из комнаты за очередной сигаретой, а вернулся уже совсем другим человеком. Сочувствие сменилось на его лице отчужденностью. Он закончил записывать ее показания, дал ей прочитать и подписать документ, а затем вышел, не сказав Лив ни слова. Жалюзи на стекле помешали девушке увидеть, куда он направляется. С внутренней стороны двери не было ручки. Изменения в поведении полицейского, молчаливое ожидание в комнате, где все столы и стулья были привинчены к полу, натолкнули Лив на мысль, а не арестован ли я? Журналистка взяла тлеющую в пепельнице сигарету и затянулась. Привкус у табака был какой-то незнакомый и не очень приятный, но она продолжала курить. Пачка лаки-страйк осталась лежать в рюкзачке на заднем сиденье машины Габриэля. Там же находились ее кредитные карточки, паспорт и все прочее, за исключением телефона. Аркадий, он должен сейчас едет сюда. Остается уповать на то, что он будет более любезен, чем его коллега. Лив вспоминала, как ехала по дороге, которая извивалась между темнеющими в ночи скальными выступами, а затем полицейская машина мчалась по ярко освещенным улицам города, который выглядел в одно и то же время невероятно старым и вполне современным. Сидя на заднем сиденье автомобиля, измученная Лив смотрела на проносившиеся мимо нее вывески. Знакомый логотип Starbucks, сверкающие хромом и стеклом фасады банков – соседствовали с выложенными из камня ловчонками, в которых торговали изделиями из меди, коврами и сувенирами, известными с библейских времен. Лив еще раз затянулась вонючим дымом сигареты. Поморщившись, она потушила окурок о пепельницу с изображением цитадели. Отодвинув пепельницу подальше от себя, девушка опустила голову на сложенные руки, звук работающего кондиционера убаюкивал. Несмотря на все пережитое за последние часы, Лив расслабилась и задремала.